Я донесла мясо до рядов знахарей и выторговала на часть его лучшее лекарство от лихорадки, какое только нашлось. Потом я понеслась домой проведать матушку. Когда я прибежала, она слабо произнесла мое имя, и я возблагодарила Аллаха за еще один подаренный ей день. Я дала ей воды и осторожно влила ложку снадобья ей в рот». Мясо еще оставалось, поэтому я обменяла кусок на зерно и рис для семьи Катаюн. Я сделала много мяса с овощами. Если хранить его ночью на холоде, можно растянуть на несколько дней. И еще крепкий мясной бульон для матушки. Наша трапеза в этот вечер поражала воображение. Маляке, Давуд и их сыновья уже год не пробовали баранины. Давуд просидел весь ужин, чего прежде не было — Матушка была слишком больна, чтобы есть мясо, но выпила бульона и приняла еще лекарство. «Где ты взяла это мясо?» — спросила маляке. «Благотворительность», — ответила я, потому что не хотела говорить правду. «Богатые часто жертвуют баранину, чтобы исполнить назар, но они никогда не предлагают такие замечательные куски. Не будь матушка так больна, она заподозрила бы неладное в моем ответе». Я помолилась, благодаря Господа за еду, и попросила его прощения за обещание, которое дала мяснику. У меня не было никакого намерения видеть его снова, и я решила теперь обходить мясные ряды по широкой дуге. Несколько вечеров я разогревала еду и кормила семейство. Мальчики ели столько, сколько им давали, и так быстро, как могли». Малекей давут ели медленно и благодарно тогда как матушка едва касалась губами супа когда тушеное мясо почти закончилось во дворе появился маленький грязный мальчик и спросил меня он поманил меня наружу и сунул мне большую миску свежего блестящего мяса испуганная я отшатнулась ты что не рада спросил он она уже от мясника «А», — сказала я, стараясь вести себя так, словно ждала этого. «Мясник ожидает твоего визита», — сказал мальчишка, после вечернего призыва к молитве. Даже в детских глазах я могла видеть презрение и отвращение к той, которой он меня считал. «Как ты нашел меня?» — спросила я дрожащим голосом. «Легко», — ответил он. «Я тогда пошел за тобой до самого дома». Я схватила мясо и вежливо попрощалась. Дома я переложила мясо в котел и приготовила новую еду. Когда матушка спросила, откуда мясо, я ответила чистую правду — от мясника. Я не знала, что мне делать. Если прятаться от мясника, он может заявиться в дом-маляке и унизить меня перед всеми. Тогда нас снова назовут опозоренными и вышвырнут на улицу». Я вспомнила хорошенького юного музыканта, и то, как он скатился до лохмотьев и попрошайничества, мясо скворчало, и я чувствовала, как меня покрывает испарина, однако жар очага не был тому причиной. В ту ночь мне снился мясник, ведущий меня в маленькую темную комнату и ломающий мне все кости своими толстыми ручищами, Он выставил меня на прилавке, насадив на один из окровавленных крюков, голую, а когда кто-нибудь требовал мяса, он резал его с меня еще живой. От ужаса я закричала и продолжала кричать, перебудив всех в доме. Когда меня спрашивали, в чем дело, я не могла сказать. Я лежала без сна, мучаясь вопросом, что же делать. До моего свидания с мясником оставалось два дня. Гордией и Гастахам выбросили нас и предоставили нашей судьбе, а теперь я должна была вернуться к ним попрошайкой и в бесчестии, словно сам Господь хотел сделать мое унижение полным. Леденящим вечером я покрылась Чедором, не думая о том, в каком виде мое платье и халат, и пошла к ним. Было тяжело стучать в их ворота, и еще тяжелее, когда Алиасгар ответил на стук. «Что ты тут делаешь?» — спросил он так, словно увидел Джина. «Я пришла за милостью», — ответила я, склонив голову. Он вздохнул. «Не думаю, что тебя хотят видеть». «Можешь попробовать?» Он пристально вгляделся в мое лицо. «Напомню им о твоей челюсти», — наконец решил он и исчез на минуту. Когда он вернулся и поманил меня внутрь, сердце мое заколотилось, я опустила покрывало и шагнула за ним в большую комнату. где Гордее и Гастахам сидели на подушках и пили свой вечерний кофе. На гордие был бархатный халат, который она заказала из ткани, расцвеченной алыми и желтыми осенними листьями, а желтые туфли в тон аккуратно стояли у двери. Она ела печенье на розовой воде, наполнившее мой рот слюной безнадежного вожделения. «Салам алейкум», — сказали они одновременно, — «Сесть меня не пригласили, ибо теперь я была просто еще одной просительницей. Я понимала, ничто, кроме полной покорности, на гордие не подействует. Я склонилась поцеловать ее ступни, выкрашенные по подошвам ярко-красной хной. «Падаю перед твоим милосердием», — сказала я. «Моя матушка очень больна, и нам нужны деньги на лекарство и еду. Я прошу у вас помощи ради любви, Фатиме». «Да вернет ей здоровье, имам Реза», — сказал Гастахам. «Что случилось?» Гордие уставилась на меня, ее острые глаза увидели все сразу. «Ты стала худой, как сухарь», — сказала она. «Да», — ответила я, — «мы ели не так, как здесь». «Какая неожиданность», — сказала она, и в ее голосе было удовлетворение. Я сдерживала себя, хотя считала, что гордие чересчур радуется своей победе. «Умоляю тебя снова принять нас под свое покровительство», — сказала я. «Сделаю все, что угодно, чтобы увидеть матушку в безопасности, тепле и сытости». Гастахаму было больно, гордее торжествовало. «Хотелось бы дать этому исполниться», — сказала она. «Но несчастья прекратились после твоего ухода. Феридун заплатил за ковер со вшитыми камнями и за ковер, заказанный родителями на хит». «Думаю, что это Нахид» убедила его. «И я думаю, что знаю, почему», — кивнула я. «Я сказала ей, что уступаю ее мужа и молю о прощении. Наверное, она подтолкнула его проявить снисходительности ко мне». «Ты поступила хорошо», — согласился Гастахам. «Это нам очень помогло». «Оставить Ферейдуна для тебя значило потерять всякое преимущество», — сказала Гордие, перебивая своего мужа. «Посмотри на себя». Я взглянула на свое грязное и порванное платье. Оно было хуже, чем те, которые носили последние служанки в доме Гордие. «Когда ты виделась с Нахид?» — спросил Гастахам. «Я с ней не виделась», — ответила я. «Написала ей письмо». Он был изумлен. «Ты написала ей сама?» «Не было смысла дальше скрывать мои способности. Нахид немного учила меня писать», — сказала я. «Машаллах!» — воскликнул Гастахам. «Ведь мои собственные дочери не могут даже удержать перо». Гордея смутилась. Она тоже не умела писать. «Я не ученая», — быстро сказала я. «Но я хотела, чтобы мои сожаления были выражены моей собственной рукой». Гастахам изумленно поднял брови. «Ты всегда меня удивляла», — сказал он. «А он любил меня по-прежнему, и я видела это по его взгляду». «Но есть и другие неожиданности», — добавил он. «Ты, наверное, не слышала, что Нахид родила первенца, мальчика. Я подозревала, что она беременна, еще во время последнего прихода к ней, опережая напоминание Гордие обо всем том, что мной потеряно, я вздохнула. Если бы только я была так удачлива». «Удача неблагосклонна к тебе», — согласилась Гордие. «Но она благосклонна к вам», — сказала я, «ибо начала уставать от мыслей о комете и замечаний насчет моего скверного пути. Можете ли вы немного помочь нам, пока матушка больна?» «Разве мы не сделали все, что могли?» — спросила Гордие. «И разве ты не швырнула нам в лицо нашу же щедрость?» «Я глубоко сожалею о своих поступках», — сказала я, и это была правда. Гордие, казалось, не слышала. «Я не понимаю, почему ты так бедна», — говорила она. «Что с твоим ковром? Он должен был наполнить твои руки серебром». Я собралась ответить, но гордие начала отмахиваться, словно прогоняла муху. «Не знаю даже, зачем говорю с тобой», — сказала она. «Мы уже много раз слышали твои объяснения. Но нам приходится просить на еду». «Знаю», — сказала Гордие. «Кухарка сказала, что видела тебя возле мясных рядов, попрошайничащую». Я содрогнулась при мысли о мяснике. «Мы и не ели уже...» «Что значит просить?» — вдруг перебил Гастахам. Я попыталась заговорить снова, но гордие не дала. «Да ничего», — резко ответила она. «Подожди», — сказал Гастахам, — «дай девочке рассказать». «Почему мы должны слушать?» — спросила гордие, словно ударила, — Но в этот раз ее наглость вызвала ярость Гастахама. Довольно, взревел он, и Гордие вдруг стала послушной. Меня это потрясло, ведь я никогда прежде не видела, чтобы он осадил ее. Почему ты не сказала мне, что кухарка видела, как она просит? Ты что, ждешь, чтобы я позволил члену моей семьи голодать? Гордие замялась с ответом. Я, я забыла, пискнула она. Гастахам поглядел на нее и в этот миг словно впервые увидел все ее недостатки, написанными на ее лице. Наступило долгое молчание, и теперь у нее не хватало смелости взглянуть на него. Повернувшись ко мне, Гастахам сказал, «Что случилось с твоим ковром?» «Я послала ковер голландцу», — отвечала я, охрипшим от горя голосом. «Но потом мне пришлось лечить свою челюсть, и когда я пошла разыскивать его, он покинул Иран». Гастахам вздрогнул. «Я не могла сказать при упоминании о моей челюсти или о ковре. Он так и не заплатил». «Нет», — печально сказала я. «Подлая собака», — с отвращением сказала Гордие, словно поняла, что отныне должна обращаться со мной добрее, когда видит муж. «Он увез ковры, которые заказал, вскоре после того, как вы с матушкой ушли. Как хорошо, что мы потребовали деньги вперед. Тебе следовало бы сделать то же». «Конечно», — сказал Гастахам, — «ведь эти ференги хватают все, что могут, у них нет чести». Устав стоять, я переминалась с ноги на ногу. «Иначе я не попросила бы вас о помощи», — сказала я. Гастахам взглянул на меня с жалостью и приказал Таги принести свой кошелек. «Возьми эти деньги», — сказал он, вручая мне небольшой мешочек монет. «Сделай все, что можешь, чтобы вылечить свою матушку». «Постараюсь больше вас не беспокоить», — сказала я. «Сочту за большое оскорбление не знать, как дела у тебя и матушки», — ответил Гастахам. «Если будет воля Божья, ты вернешься и расскажешь нам, что на ее щеках расцвели розы». «Благодарю вас», — сказала я, — «останусь отныне и навсегда вашей слугой». «Да будет с тобой Господь», — сказала Гордие, но ледяным голосом. Гастахам нахмурился. «Желаю от всей души», — быстро добавила она. Пока Али Асгар провожал меня к воротам, я сжимала Гастахаму мешочек, такой тяжелый и надежный, в своем кушаке. Я верила, что он раскаялся в своей суровости ко мне и искал возможности загладить ее, поэтому он, наконец, приструнил свою жену, пусть даже и ненадолго. По пути к лику мира я миновала доброго нищего с культей на вершине четырех садов и остановилась, чтобы дать ему мелкую монету, Потом пробралась к мясным рядам и отыскала толстого мясника. По случайности я появилась в самом начале последнего призыва к молитве. Голос мой Дзина, ясный и чистый, плыл через площадь от пятничной мечети. Он словно очищал меня изнутри. Ах, сказал мясник, завидев меня. Потом шепнул: Ты на день раньше, чем должны начаться наше наслаждение. Дай мне вытереть руки. Ногти его чернели запекшейся кровью. «Не утруждай себя», — шепнула я в ответ. «Вот твои деньги», — громко добавила я, отсчитывая монеты так, чтобы его приказчики могли быть свидетелями оплаты. «Это покроет стоимость мяса и услуги посыльного». Мясник побагровел от гнева. «У него больше не было власти надо мной. Я расплатилась». Схватив нож, он принялся рубить баранье сердце. «Благодаря твоему отличному мясу здоровье моей матушки улучшилось», — сказала я. «Ты был так щедр, дав мне в долг еды». Мясник помедлил, потом смахнул деньги в свою окровавленную ладонь. «Ну и повезло же тебе», — прошипел он. Погромче он ответил. «Хвала Господу за ее здоровье!» «Хвала», — сказала я. «Чувствовалось, что я только что избежала худшего в своей жизни», Я могла быть рабыней Бога, Ковров или даже Гастахама, но не хотела быть снова рабыней чьих-то удовольствий. Вернувшись в дом маляке, я накормила семью, приготовленным мной мясом, хотя самой Малике дома еще не было. Все выглядели куда оживленней, чем несколько дней назад, когда были раздраженными от голода. Давуд вполне сносно передвигался по дому. Но самая заметная перемена была в моей матушке. Лихорадка, наконец, отступила, цвет лица приближался к обычному. Я вознесла хвалу благословенной Фатиме за ее заступничество. Маляке вернулась очень поздно, с одним лишь ковром на спине и легкой поступью. «Я продала один», — возвестила она гордо прямо от двери. Семья, недавно переехавшая в Исфахан, купила его, чтобы убрать свой новый дом. Жена увидела, что узлы Малике прочны, а цена низка, и сказала ей, что скорее поможет бедной молодой матери, чем богатым торговцам с базара. Мы дружно и радостно воскликнули «Хвала Господу!». Сыновья Малеке радовались блестящим серебряным монетам на ее ладони. В тот вечер, когда Малеке поела, все были так рады, что мы решили устроить корей. Затопив очаг голубиным пометом, сыпали угли в большой чугунный сосуд и поставили его под низкий столик. Маляке накинуло на него одеяло, наказав мальчикам не притрагиваться к нему ступнями. Собравшись вокруг, мы улеглись под одеяло и согревались блаженным теплом углей. Впервые за много недель мы пили крепкий чай и грызли сахар с шафраном. Маляке гладила кудри детей, пока они не уснули. Давуд шутил, и редкий нынче смех матушки звучал в моих ушах самой прекрасной музыкой. Еще два месяца матушка медленно поправлялась. Так как она быстро уставала, то, не вставая с подстилки, объясняла, какие травы покупать на базаре и учила меня, как делать ее лекарства. Я настаивала их, разливала и закупривала. а потом передавала Амиру, который и сам их усердно продавал. Снадобье приносили нам достаточно денег, чтобы прокормиться, но отложить на шерсть пока не удавалось. Я жаждала начать новый ковер, потому что это был единственный способ поправить дела и по-прежнему мечтала нанять для нас помощниц. Когда я рассказала Маляке о моих надеждах, она засомневалась. Купить шерсть, нанять женщин — «На какие деньги?» — спросила она. «А как насчет тех, которые ты получила за свой ковер?» Маляке прищелкнула языком. «Слишком рискованно», — ответила она. «Но если ты соберешь денег, я добавлю своих. Прежде я бы рассердилась, что она не поддается убеждениям, но теперь я сознавала, что она права в своей осторожности». Так как я не заработала бы достаточно денег на шерсть с или нищенством, сделать можно было только одно. Матушка была на пути к выздоровлению, и я обязана была сказать Гастахаму и Гордие, что их щедрость изменила положение. Я надела старый подарок на хит, лиловый халат и розовое платье и отправилась повидать их снова. Я пришла, когда Гордие не было — Али Асгар сказал мне, что она отправилась на встречу с матерью Нахит, и это означало, что семьи помирились. Он проводил меня в мастерскую, где Гастахам делал наброски. «Проходи, садись», — пригласил он, веля Шамси принести кофе. «Как матушка?» «Много лучше», — отвечала я, — «благодаря вам. Деньги, которые вы мне дали, пошли на свежее мясо, восстановившее здоровье. Благодарю вас, что помогли спасти ее». «Благодарение Господу, Исцелителю Человеков», — ответил он. Я взглянула на листу у на коленях. Рисунок был прекрасен, будто сад в цвету. «Над чем вы работаете?» — спросила я. «Коверский парисом», — пояснил он. Деревья были высокие и тонкие, слегка расширяющиеся посередине, будто женские губы. Их окружали пышные гирлянды цветов. При виде рисунка Гастахама мне до боли захотелось опять работать с ним. «Аму», — сказала я, — «как вы знаете, сейчас у меня нет покровителя, так что я делаю все возможное, чтобы честно заработать денег». Верно кивнул Гастахам. «Но сейчас время, когда ты рискуешь сама, потому что будешь рисковать всегда». Он был прав. Я не могла остановиться. Это была часть моей натуры. «Вы можете помочь мне?» «Возможно, если только ты твердо пообещаешь делать то, что я потребую», насторожившись, сказал он. «Сможешь?» Я знала, что всегда была диковинкой в его глазах, ибо во мне были дар и пламя. Он никогда не видел их в своей жене и дочерях, которым было достаточно, чтобы их баловали, но теперь у него были причины не доверять мне. Я тяжело вздохнула. «Обещаю вам, Аму!» «Я научилась», сказала я. «Матушку едва не потеряла. Нищенствовала на базаре, испытала наихудшее оскорбление от чужих. Я заключила мир с тихой жизнью. но Я не пойду против вашего мудрого совета, по крайней мере там, где он касается ковров». Гостахам поглядел в сторону, и глаза его были полны сожаления. Несколько раз, прежде чем заговорить, он откашлялся, «Мы поступили с тобой неправильно», — наконец выговорил он. «А я с вами», — отвечала я. «Прошу простить меня за все огорчения, которые причинила вашей семье, потому что ничего не люблю больше, чем сидеть рядом с вами и учиться». Гастахам смотрел на меня так, словно оценивал заново. Я понимала, что он увидал во мне эту перемену. Я пришла спокойной, осторожной и сильной, а не тем своевольным ребенком, каким была». «Пора нам обоим внести поправки», — сказал он. «Если ты уверена, что сможешь делать то, чего я потребую, у меня есть способ помочь тебе». «Я сделаю все, что вы скажете». «Мне нужны работники», — сказал он. «Этот кипарисовый ковер, частный заказ, и мои обычные помощники слишком заняты, чтобы делать его». Ты теперь знаешь, как читать рисунок, так что сможешь называть цвета и следить за его изготовлением. Я буду платить тебе и двум работникам подденно и дам вам шерсть». «Радость переполняла меня. Спасибо вам, Аму, за щедрость», — выговорила я. «Не торопись», — отвечал он. «Условие таково». «Я навещаю вашу мастерскую каждую неделю, чтобы удостовериться, что все идет в точном соответствии с моим рисунком». «Конечно», — закивала я, — «мы откроем вам наш дом. А для кого этот ковер?» «Для друга Ферейдуна», — ответил он. Я была изумлена. «Так он больше не сердится». «Похоже, что простил нам все», — подтвердил Гастахам. «И родители Нахит тоже. Они возобновили свой заказ на ковер несколько дней назад». «Я так рада», — ответила я, — «потому что чувствовала, что и Ферейдуну легче сейчас от того, что его серебро надежно размещено». Мы потягивали кофе. Так хорошо было снова оказаться у Гастахама. Однако теперь многое было иначе, ведь я больше не была его работницей. Хотя я не имела его покровительства, но больше и не была под властью у него с Гордие. Он был прав. «Я буду всегда пытаться делать все сама». «Наверное, быть не связанной все же лучше». «Аму», — сказала я, — «можно показать вам рисунок, над которым я работала». Я набросала несколько узоров, пока больные матушка и Давуд спали. Он захохотал, откинув голову. «Ты очень необычно для девушки», — ответил он. «Уверен, скоро на тебя будет работать 77 человек». Показав ему набросок, я спросила совета по краскам. Это был простой ковер с солнечным узором, с целой вселенной маленьких цветов, рисунок, привлекательный для молодых жен, что наслаждаются покупкой модных вещей на базарах. Так я надеялась. Гастахам внимательно разглядывал его, но я заметила, что морщины на его лбу стали глубже, верный признак того, что что-то не так. Он поднял глаза и сказал «Не делай этого». Удивленная я уставилась на него. «Попытаешься продать этот ковер, вступишь в соперничество с ковровщиками всей страны, которые используют тот же рисунок. Вполне достойный рисунок, но ты можешь сделать лучше». Я вспомнила, как долго Маляке продавала один из таких ковров, хотя он и был очень хорош. А мне не хотелось бороться так тяжело, как пришлось ей. «Что же мне тогда делать?» «Сделай другой ковер, с перьями, наподобие того, что ты делала для голландца», — сказал Гастахан. Я зажмурилась при воспоминании о собственной глупости, обошедшейся мне так дорого. Напоминание было ранящим. «Тот ковер представил тебя художником, чьей работе нет равных», — Гастахан понизил голос. «Вот единственный способ получать деньги за эту работу. Рада, что он вам понравился». «Ты все еще не поняла», — ответил он. «Редкий талант может сделать нечто столь же тонкое и драгоценное. Ты должна взращивать его, а не тратить».